и все время барабанил костяшками пальцев по буфету и требовал жестокости, беспощадной жестокости. Меня приговорили к тому, чтобы под надзором Герберта вырыть в саду противотанковый ров, и до самого вечера, следуя шнировской традиции, я расковыривал немецкую землю, правда, вопреки этой традиции, собственноручно». Я рыл канаву через любимую дедушкину куртину роз, прямо на мраморную копию Аполлона Бельведерского, и уже радовался той минуте, когда статуя рухнет от моих землепроходческих стараний. Но радоваться было рано. Статую свалил не я, а маленький веснущий мальчуган по имени Георг. Он нечаянно взорвал и себя, и Аполлона фауст патроном. Герберт Калик. Прокомментировал это происшествие весьма лаконично. К счастью, Георг был сиротой. Глава пятая. Я выписал из телефонной книжки номера всех, кому придется звонить. Слева я написал столбиком имена тех, у кого можно подзанять денег. Карл Эмонс, Генрих Беллен, оба мои товарищи по школе. Первый раньше изучал теологию, а теперь стал школьным учителем. Второй служил капелланом. Потом Белла Брозен, любовница моего отца. А справа столбиком же... Имена тех, к кому я обращусь за деньгами только в крайнем случае. Мои родители. Лео. У него я мог бы попросить, но он всегда сидел без гроша, все раздавал. Потом члены кружка ⁇ Кинкель, Фредбойл, Блоттерт, Зомервильд. А между этими двумя столбцами ⁇ имя Моники Сильвс. Его я обвел красивым узорчиком. Карлу Эмонсу придется послать телеграмму, попросить, чтобы позвонил мне. У него нет телефона. Я с удовольствием позвонил бы Монике Сильвс первой, но придется приберечь звонок к ней напоследок. Наше отношение находится в такой стадии, что проявить к ней пренебрежение было бы невежливо и физически, и метафизически. Тут мое положение было прям таки ужасным. От того, что я однолюб, я жил как монах, хотел я того или нет, но так вышло само собой — с того самого дня, когда Мари в метафизическом страхе, по ее собственному выражению, убежала от меня. По правде говоря, я и поскользнулся в Бохуме почти что нарочно, и упал на колено, чтобы прервать начатое турне и уехать в Бонн. Я невыносимо страдал от того, что в религиозных книжках Мари совершенно неправильно называется «плотским вожделением». Но я слишком хорошо относился к Монике, чтобы с ее помощью утолить вожделение к другой женщине. Если бы в этих религиозных книжках писали «вожделеть к женщине», было бы тоже достаточно грубо, но все-таки несколько благороднее, чем это «плотское вожделение». Плоть, мясо я видел только в мясных лавках, да и там в нем мало чего было от плоть. Но когда я себе представляю, что Мари делает с Цупнером, делает все то, что она должна делать только со мной, моя обычная меланхолия перерастает в отчаяние. Я долго колебался, прежде чем выписать и Цюпнеровский телефон. Я поместил его в столбец где были записаны те, у кого я денег просить не стану. Мария дала бы мне денег. Она отдала бы все, что у нее есть. Она пришла бы ко мне, помогла бы, особенно если бы узнала, какие напасти я пережил. Но она пришла бы не одна. Шесть лет — это очень много. И теперь ей не место ни в доме Цюпфнера, ни за его утренним завтраком, ни в его постели. Я даже готов был бороться за нее. Только при слове борьба мне всегда представляется исключительно борьба физическая, то есть смешная, какая-то драка с Цупнером. Мария еще не умерла для меня.